Мэрил Стрип. Одна из талантливейших актрис американского кинематографа Мэрил Стрип родилась в 1949 году в Нью-Джерси. Ее отец был фармацевтом, а мать художницей. Талант актрисы появился рано. Уже в подростковом возрасте она играла в ученических спектаклях в колледже, по окончании которого выиграла стипендию, дававшую возможность бесплатно учиться в драматической школе Ельского университета. Второе образование Стрип магистр изобразительных искусств получила одновременно с первым. Получив диплом, актриса отправилась в Нью-Йорк на Бродвей и с первых дней очень успешно работала в театре. Карьера в кино также складывалась необычайно быстро. Первая же небольшая роль Мэрил Стрип в фильме «Охотник на оленей» была номинирована на «Оскар» как лучшая роль второго плана. Голливуд получил еще одну великую актрису, практически каждый фильм с которой оказывался успешным. Свой первый «Оскар» Мэрил Стрип получила за роль в фильме «Крамер против Крамера» Следующими оскароносными картинами для актрисы стали «Выбор Софи» и «Железная леди». Ее талант был удивителен тем, что она одинаково успешно исполняла и драматические, и комедийные роли. Однако личная жизнь актрисы была вовсе не так безоблачна. Во времена своей работы на Бродвее у актрисы завязались отношения с актером Джоном Кейзалли. По словам самой Мэрил, даже на свою первую роль в кино она согласилась лишь потому, что он тоже играл в этом фильме. Они были помолвлены. Однако свадьба так и не состоялась. Жених Мэриол Стрип умер в 1978 году от рака костного мозга. Позже актриса все же вышла замуж за скульптора Дона Гамера, и в браке с ним родила четверых детей.